Глава 20. Но «Ну и когда ты собирался сказать, что взял в коллектив нового сотрудника, Ванесса хоть и пытается держать невозмутимый тон, но в вибрирующих интонациях ее голоса проскальзывает недовольство. Почему я узнаю об этом последней? Тебе не идет роль истерички, осаживаю помощницу. Ты прекрасно знаешь, что я кто угодно, только не истеричка. Раньше ты всегда спрашивал мое мнение, особенно если это касалось коллектива. Что изменилось? Мы переспали. Это отразилось и на личных, и на рабочих отношениях. Ты так не хотел быть скованным рамками договора с неприятными тебе людьми. А тут вдруг новый человек, да еще и посторонний, непроверенный. Что эта девушка умеет? Что-то ведь должно быть помимо красивой оболочки. Ванесса делает акцент на внешности диковинки. Я включаю ноутбук и достаю папку из шкафа, протягиваю ее в Анессе. Убрав прядь белокурых волос за ухо, она начинает изучать содержимое. Закончив, поднимает на меня глаза, в которых отражается непонимание и шок. — То есть из-за неё ты лишился огромной суммы денег? — Киваю. — И, как я понимаю, еще и выкупил Громову у Ганина? — Поверить не могу. постой! Так она знает имя заказчика? Имя заказчика Антонина не знает, но деньги постарается вернуть. Каким образом? Она умеет взламывать компьютеры. Это то, что надо. Пройдусь по старым схемам. С умениями Антонины быстро получится вернуть потерянное. Тебе может тоже съездить в Израиль на обследование головы? Ты ведь зарекался заниматься подобными делами. Из-за этих схем всё и началось. Вдруг это подстава? «У нас с Версалем уговор. Не стоит его нарушать. Придётся рискнуть и обойтись собственными силами». Ванесса заметно бледнеет. «Давай ещё раз и по порядку». «Громова имеет прямое отношение к тому человеку, который украл у тебя деньги. Его имя неизвестно. Как и нет гарантии, что она не захочет помочь ему снова тебя обокрасть. Правильно?» Пожимаю в ответ плечом. «Есть такая вероятность». На лице Ванеса застывает откровенное недоумение. «Ты не мог завести с ней интрижку по-тихому? Зачем приводить её в коллектив? Кто она такая? Девка с улицы, воровка, возможно, шестёрка маршала. Ты ведь слишком успешный мужчина, чтобы связываться с Громовой. Это полнейшее безрассудство и удар по твоей репутации, как и возвращаться к старым схемам, пусть и имея подвязки в нужных местах». «О чем ты вообще думаешь, Леон? Ты адекватный?» Маршал нанимал ее через подставных лиц. Если это, конечно, его рук дело. Антонину кто-то сдал, иначе не сидела бы она сейчас здесь. Это то, что я знаю наверняка. Вот именно, кто-то ее сдал, а значит, кому-то это было выгодно. Может, сам маршал и приказал ее слить в надежде, что она тебя заинтересует. Алекс, в курсе этой информации? Ванес берет папку и швыряет ее в меня. Зная это, он бы так просто не позволил тебе оставить Громову. Громова останется у меня на глазах, а дальше посмотрим. Сохраняю доброжелательность, хотя терпение на волоске. Я устал обсуждать эту тему. Ванесса смотрит на меня, не моргая, как на полоумного. Я, наверное, он и есть. Взять девушку с улицы, посадить в кабинет к финансовому директору компании, показать, как устроена система и сколько денег на счетах, «Сохранить её девственность, зная о садистских наклонностях Алекса?» «Похоже на зачатки безумия». «Ты совершаешь глупость, Леон. Ты это понимаешь?» Озвучивает Ванесса мои мысли. «Выглядишь ты не так плохо, как ожидалось, после красочного рассказа о щадящих нагрузках и невозможности работать в прежнем режиме. Перевожу разговор в другое русло. Очевидно ведь, что возможность есть». Ванесса с шумом тянет воздух, явно не желая обсуждать свои проблемы. А в том, что они появились, я уверен. И дико раздражает, что она об этом умалчивает. Я вытащил её из серьёзной передряги, когда Ванесса была совсем девчонкой. Рассмотрел потенциал, оплатил обучение в лучшем университете Европы. Знаю её давно и очень жалею, что испортил нашу дружбу спонтанным сексом. Близких людей без того было мало в моём окружении. А я, собственноручно, похерил и эту тесную связь. Громова похожа на Оксанту. Внешне. Поэтому ты не хочешь её отдавать. По спине проносится озноб. Передёргивает от мимолётных воспоминаний. Однако я не позволяю неприятным эмоциям проникнуть в душу. Что-то общее между моей бывшей и Антониной, безусловно, есть но всё-таки они совершенно разные. Не припомню, чтобы с тобой были брюнетки с тех самых пор. Не хотел я злиться, но выхожу из себя. Закрыли тему. Нет, не закрыли. Ты из тех людей, кто наперёд просчитывает все свои шаги и должен понимать, во что выльется эта связь. Может, закроешь глаза на свою похоть и отдашь Громову маршалу? Глядишь, и отношения между вами станут получше. Такие, как она в его вкусе. Продолжает гнуть свою линию Ванесса. Заодно проверишь, его это шестёрка или нет. Бешусь сильнее прежнего. Где тот здравомыслящий человек, которым ты была до недавнего времени? Дурной пример заразителен, знаешь ли. Она поднимается из-за стола. Впрочем, если хочешь залезть в трусы к этой девке, окей. Но подставлять команду в угоду своим желаниям вверх безответственности. Тима, Дельвейс, Дан, я, Димит и остались с тобой по собственной инициативе. Потому что мы давно вместе. Между нами доверие, у нас общие ценности и цели. А ей ты доверяешь? Что тебе известно о ней, помимо того, что она умеет создавать программы и чем-то похожа на твою первую любовь, которая разбила тебе сердце? Ну так разбей Громовой, закрой гештальт. И иди дальше. Ты должен был взбодриться и вернуться к работе, когда огромная сумма исчезла со счёта. А ты, похоже, окончательно из ума выжил. Свою жизнь в хлам разносишь, так хотя бы о других подумай. Если тебя что-то не устраивает, ты знаешь, где выход. Терять мне нечего. Ни ребёнка, ни жены, ни собаки. Никого нет. Зенат ныне не при делах. И под защитой Версаля. На меня нечем давить. А Громовой лучше быть у нас на виду и подальше от Алекса. Сама бы хотела под его раздачу попасть. Если до него дойдёт информация, что у меня к Антонине особое отношение, ты отправишься в Китай первым же рейсом. Поняла?» Произношу жестоко. «Да хоть в Японию, лишь бы подальше от такого козла, как ты!» Ванесса уходит, хлопнув за собой дверью. Откидываюсь головой на спинку кресла и концентрируюсь на дыхании. Меня плющит, не понимая, что нашло на эту женщину, как с цепи сорвалась. С трудом переключившись на работу, я допоздна засиживаюсь с бумагами и сметами, выныриваю лишь, когда вижу Антонину. Она, неуверенно переступив порог, идёт ко мне через весь кабинет и останавливается рядом. Все уже разъехались. Я тоже хочу домой. Ну, в отель. Тихо говорит Диковинка. «Ты со мной? Или останешься ещё поработать?» Чёрт, совсем вылетела из головы, чтоб приглашал её провести вечер вместе. Смотрю на часы и присвистываю. И в самом деле увлёкся. «Давай просто заедем куда-нибудь перекусить и в отель. Предлагаю я. Завтра сходим на ужин». «Нет, я хочу сразу в отель. Никакие ужины мне не нужны». Не ты, ни ужины, ничего. Договорились?» Лицо серьёзное, голос грустный. «Выглядит Антонина опять неважно. У тебя температура?» «Я просто устала». Повисает тишина, которую я не тороплюсь разрушать. Смотрю внимательно на диковинку, что-то с ней не то. «Садись». Указываю глазами на кресло перед собой. Антонина покорно опускается на сиденье, слегка приподнимает подбородок. «Что случилось? Рассказывай». «Ничего. С каждым днём мои крепкие, как канаты, нервы теряют прочность рядом с ходячей, соблазнительной проблемой. И это понимание страшнее предчувствия грозящей катастрофы». «Привычный уклад, подумал, сделал, нарушен. Я долго оттачивал в себе это мастерство». Но сейчас будто все навыки растерял. С диковинкой ни один принцип не действует. Зачем Дан интересовался, в каких мы отношениях и есть ли между нами интим? Вдруг говорит диковинка. Тянусь к пачке сигарет. Весь день держался, а теперь гнев бурлит по новой. Знаю я, откуда ноги растут у этих расспросов. Закидываю в рот сигарету и щёлкаю зажигалкой. Нравишься ему? Ухожу от прямого ответа, размышляя, как лучше поступить. Выложить Антонине всё как есть или промолчать? Наверное, первое. У тебя связь со своей помощницей. Это заметно невооружённым взглядом. Мрачно произносит она. Была небольшая интрижка. В прошлом. Ясно? Тоня поджимает губы. Бесит, когда диковинка закрывается в себе. Хотя она и не открывалась. С какой стороны не ткнись, везде стена. Послушай, люди часто принимают в штыки то, что не укладывается в составленный ими сценарий. Почему тебя так зацепило, что я был с Ванессой? Хватаюсь за тонкую ниточку, уверенный, что она верная и получится распутать весь клубок. Потому что... С вызовом выпаливает Антонина. Мысленно призываю остатки спокойствия. Это не ответ. Не знаю, из-за чего расстроилась твоя свадьба, а мои отношения разрушились, потому что парень, в которого я была влюблена, на самом деле оказался женат. Но почему ты скрывал это. Я ведь не скрыл. Сказал честно о нашей связи с Ванессой. Документы ты мои видела, я не женат. Чего ты ещё опасаешься? Рядом со мной ты в безопасности. Очень смешно. Ёрничает Тоня. Я не ощущаю эту самую безопасность рядом с тобой. И вообще, ты в курсе, что нельзя заставить человека испытывать никакое из чувств. Они возникают сами спонтанно и необъяснимо. Либо не возникают. А если тебя просят измениться, подстроиться по чьи то реалии, чтобы тебя полюбили, значит, что-то здесь не так, и надо бежать. Я ведь не прошу измениться. Ты мне нравишься такая, как есть. Я балансирую между искушением и дальше дразнить диковинку и желанием посадить её к себе на колени. У меня опять на неё стоит бесовское наваждение. То, что ты ко мне испытываешь, называется похоть, а я хочу, чтобы меня любили. Смеюсь про себя. Все наши беседы так или иначе сводятся к сексу и любви. Ладно, поехали домой. Иначе от разговоров я перейду к действиям. Но есть опасение, что сегодня за это можно получить по лицу. По пути в отель мы заезжаем за едой. Антонина, отвернувшись, смотрит в окно. Погода на улице дрянь. Дождь льёт, как из ведра. Видимость херовая. Дворники работают без остановки. Телефон вдруг разрывается знакомой мелодией. Я отвечаю Дану, не переставая следить за дорогой. «Ты где?» «Скакерша, с тобой?» Интересуется финансовый директор. «Да». Отзываюсь, поглядывая на Антонину. Я на громкой. Почему-то считаю важным предупредить. «Хоть файл и ушёл с моей почты, я к этому не причастен. Лови кое-что». Дан отключается, и через секунду от него приходит сообщение. «Я прижимаюсь к обочине и включаю аварийку, чтобы посмотреть, что он там прислал». Но лучше бы, сука, не смотрел, прикрывая глаза и до хруста сжимая челюсти. Диковинка была права. Нихуя она не в безопасности. Ни со мной, ни вообще. Чуйка у неё отлично работает. Что-то случилось? Настораживается Антонина. Пиздец случился. Полный. Другого слова и не подобрать. Особенно в этот вечер.